Студия «Медиакнига» представляет Николай Александрович Лейкин «Где апельсины зреют?» Исполняет артист Михаил Росляков Юмористическое описание путешествия супругов Николая Ивановича и Глафиры Семенны Ивановых по Ривьере и Италии «Где апельсины зреют?» Глава первая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 «Нечто в Италии растут!» — спросил Иван Кондратич, прихлебнул из стакана красного вина и отдулся. «А то как же!» <свеч> — усмехнулся Николай Иванович. «Сам фруктовщик. Фруктовую и колониальную лавку в Петербурге имеешь. А где апельсины растут, не знаешь? Ах ты, деревня!» «Да откуда же нам знать-то?»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 «Никакой даже и губернии Апельсинской нет, и никакого Апельсинского уезда не бывало. Апельсины только в Италии растут». «Позвольте, Глафира Семенна, а как же мы иерусалимские-то апельсины продаем?» возразил Иван Кондратич. «Но это какие-нибудь жидовские от иерусалимских дворян». «Напротив».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 Водворилась легкая пауза. Иван Кондратич Канурин аппетитно зевнул. — Что-то теперь моя жена делает. — Поди тоже похлебала щец, и уж спать ложится, сказал он. — Что такое? — Спать ложиться, — усмехнулась Глафира Семенна. — Совсем даже можно сказать «напротив».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 час наверное не знаю потому это надо в календаре справиться но думаю что так час третий дня сказала она на третий час дня Ц, о скажи на милость покачал головой конурин ну коли третий час дня то значит жена пообедала и чайничать сбирается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 Свободное понимание Коли из Ивана Кондратича. Наполеона сделали, вместо того, чтобы самым обыкновенным манером подстричь бороду. А уж это ошибка. Тут ничего не поделаешь. Я говорю французу «un но только а-ля по по по-французистие. А он глух что ли был этот самый парикмахер? Цап-цап ножницами да и обкарнал ему наголо обещики. А ведь этот сидит перед зеркалом и молчит. Хоть бы он-то слово одно, что мол, стой, мусье. Какое молчу? воскликнул Канурин. Я даже за ножницы руками ухватился, так что он мне вон палец порезал ножницами. Но ничего поделать было невозможно, потому бороду мою большую увидавши. рассвирепел он очень, что ли, или уж так рвенее, да в один момент и обкарнал, Гляжусь в зеркало. Нет русского человека, а вместо него француз. Да, брат, ужасно жалко бороды. Забыть не могу, вздохнул он. Наполеон, Ху -ху -ху -ху. совсем Наполеон, Ху -ху -ху -ху.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 и французскую дружбу чувствует, то ты на козлиную не будешь жаловаться. Тебе хорошо говорить, коли ты здесь с женой. А ведь у меня жена-то в Питере. Как я ей покажусь в этом козлином виде, когда домой явлюсь? Она может не поверить, что мне по ошибке остригли. Скажет, загулял, а мамзели тебя насмех в пьяном виде и обкарнали. Чего ты смеешься?